Глава вторая. Штурм. Если они затащат нас к себе, нам конец. Почему? Приспокойнише, как обычно, поинтересовался Тапок. Буквально минуту назад они пристрелили последнего чистильщика, что был в трюме. И Дженс Хороняка и плюс бабка с ними вроде тоже справились. Но пока все оставались на своих местах. Вдруг не добитки полезут или чистильщики ещё где-то затаились? Но похоже, что нет. Старатели таки получили несколько минут передышки, пока ракет медленно заползал в ангар вражеского корабля. Но «Ну, так с чего решил, что нам конец? Напомнила себе Тапок. Что? А? Так задумавшись я о чем-то встрепенулся. Ты представляешь, сколько их там в ангаре? Нас сейчас встречать вышло. Вот и отлично. Если построится еще вообще огонь. Целиться проще будет. На затягивает внутрь вражеского корабля. Ты действительно думаешь, что у нас есть шансы отбиться? Они ведь тоже не идиоты и не делали бы этого, если бы не имели численного превосходства. Да какая разница, сколько их? Пожал плечами Табок. Уверен, все с легким стрелковым оружием. Против брони у них ничего нет. Против какой брони? Уставился на него Текс. Тапок же просто кивнул на проходца. Если тот, который был у старателей на момент прилёта к хрусту, не нёс никакого вооружения, то те два, что достались ему от контрабандистов, были вооружены, плюс ещё и бронирование имели. Всё же, как подумала Серика, контрабандисты идиоты. Имея проходцы, можно было к чёрту разнести базу старателей с дистанции. На кой чёрт было вылезать из летающих броневиков и пирить на своих тварях? Впрочем, именно благодаря этому глупому решению контрабандистов у старотеля имелось две машины. Одна с дальнобойной ракетной установкой, и вторая с крупнокалиберным пулемётом. Твою же, выдохнул Тексы и захохотал. До него дошло, что предлагал Тапок. Да уж, это будет действительно сюрприз для чистильщиков. Так, я в ту штуку с ракетной установкой полезу, а вы во второй, который с пулемётом. Нет уж, Мы с тобой друг повязаны, куда один туда и второй. Что? На станцию для заключённых ты же со мной полетишь. Нет, что, давай сам. А пока не доберёмся до ближайшего полицейского участка, даже не пытайся от меня избавиться. Тыпок ничего не ответил, лишь усмехнулся. Избавиться? А он так явно планировал, но Текс плевать на это хотел. По большому счёту все старатели испытывали к Тапку симпатию и не воспринимали как преступника. Но Текс был не поколебим в этом вопросе. Ну и хрен с ним. Вообще Рика поймал себя на мысли, что после того, как Текс подписал с ними контракт, никаких дел с ним иметь не хотелось. Уж больно законник был упрям и свои нравен. Слишком уж стоял на своем, как в случае с тапком. Ну подумаешь, завалил чистильщиков. Какое же это преступление? Скорее отолжение для всего человечества. Но Текс такие мысли совершенно не разделял. Закон для всех единый. Точка. Ну-ну. Да а как приспичило свалить с Хруста, Текс заткнул свои принципы куда подальше. Знает ведь, что Юджин на своем арахоте дел на воротил, но специально не интересуется, абстрагируется. Мол, меня это тоже не касается. Вот если узнаю, что вы убьете грабителей, тогда все. Короче говоря, Текс на корабле теперь воспринимался как идякий траянский конь. В любой момент из Саратникова он может стать, если и не врагом, то серьёзной проблемой. Рика для себя уже решил, что если Тэпок попытается от Текса избавиться, сам Рика мешать ему не будет. В конце концов, чем они обязаны Тексу? Контрактом, который тот подписал закрыв глаза. Так ведь и они в отмеску забрали Текса с планеты. Всё, квиты. Рика, не спать. Рика схватился и бросился к проходцу. Так уже успел нырнуть внутрь второго, а Тек последовал за ним. Прежде чем Рико успел что-то сделать, соседняя машина уже поднялась, развернулась носом к Капареле, а затем вновь опустилась на пол. Что они? Не... Ага, понял. Рико активировал сенсорный экран, поэтапно включил все системы проходца, запустил проверку. Ок. Засветилось на экране практически сразу. Отлично. Теперь нужно поднять машину чуть выше, медленно ее развернуть носом к выходу и посадить. О, вот так. А теперь отключаем движки, на все остальное оставляем. При первом взгляде кажется, что проходец просто припаркован и отключен, но одно прикосновение к сенсорному экрану и машина тут же взлетит на полметра вверх. Теперь ждем. Долгие пять минут тянулись, словно были часами. Однако Рика наконец почувствовал легкий удар. Ракоут посадили в ангаре вражеского корабля. Спустя минуту чистильщики принялись скрывать трём, причем самым варварским образом. Вы просто выламывали апариель. Сопротивлялась она недолго, в конце концов рухнув наружу и, как показалось и как хотелось думать Рика, похоронив под собой парочку уродов, которые решились напасть на старателей. Когда апариель упало, Рика открыла часть ангара. Все его площадь видно не было. Ну и так всё понятно. Уже в нескольких метрах от посаженного ракота были наспех сооружённые укрытия, за которыми сидели чистильщики. Пока что они не открывали огонь, ведь в трёх ракотов вроде как никого и не было. А сообразить, что дальше делать, им никто позволять не хотел. Рика, старт ипли. Послышался в динамиках голос Текса. Это мы можем, это мы умеем. Рик активировал движки, его проходец начал медленно подниматься над палубой. В этот момент проходец с таксом и тапком внутри разрядился залпом из пяти ракет, которые устремились к укрытиям чистильщиков. Миг и в ангаре разверзлись, врата ада. Прежде чем удалось хоть что-то разглядеть, следующая партия ракет полетела вперед, вызвав новые взрывы. Рик не стал дожидаться, пока сенсоры и камера отчухаются и дадут картинку. Он уже схватил за джойстик управление пулеметом и сжал гащетку. Внешние камеры его проходца дали картинку. В ангаре все опылало. Укрытия чистильщиков были разбросаны. Сами они метались по огромному залу, то ли пытаясь найти новое укрытие, то ли вырваться из этого ада. Но не смогли. Рика тут же направил пулемет на кучку выживших после ракетного залпа и в считанные мгновения пофаршировал их. Далее перекинув прицел на засевших за кучей какого-то мусора бойцов и принялся палить туда. Проходит с Текса и Тапка уже не пускал ракеты, зато у него обнаружилась еще одна пушка, а точнее гранатомет, и сейчас этот гранатомет давал жару чистячкам. Сколько продолжалось этого хонали Рика сказать не мог, может минуту, а может полчаса. Он особо об этом и не задумывался, сосредоточившись на главном. Уничтожить как можно больше противников, выбить их прежде, чем они очухаются, додумаются, как противостоять проходцам. Он напрясно переживал. Очень скоро в Ангаре не осталось ни одного живого, или, по крайней мере, целого чистельчика. Внешние микрофоны проходцев улавливали на динамики стоны и крики, треск огня. Часть импровизированных баррикад продолжала пылать. Оба проходца медленно вылетели из трюма ракота. Первый продолжал палить из пулемета уже по тем засадникам, что были не прямо напротив трюма, а по бокам. Второй проходец зачищал. Дверь в салон была открыта. В проходе стоял Тапок с автоматом на перевес и внимательным взглядом выискивал недобитков. То и дело он скидывал свое оружие, давал короткую очередь и начинал искать новую цель. Пару минут и зачистка была завершена. Что теперь? Ну, теперь, к сожалению, из проходцев придется вылезать. Вздохнул Такс. И дальше что? Дальше зачищаем корабль. Из ангара нам так легко не выбраться, придётся прорываться к мостику и оттуда открывать шлюз. Втроём прорываться? Нет, конечно. Сейчас Хароня с Юдженом подтянутся. Твоего Аода оставим в ангаре, пусть корабль охраняет, а вот мы дружной толпой отправимся в гости к капитану этого корыта. Тапок пинком выбил из рук раненого, лежащего возле входа в его собственную каюту чистильщика, гражданский импульсник. Оружие поскользнуло по коридору, ударилось о стену и отскочив замерло. Я ведь говорю, что у этих макак ничего толкового нет. На мостике что, дерьмом и палками нас встречать будут? С этими словами он направил свое оружие на голову чистильщика. Тот шевельнул губами, лицо перекосило гримаса испуга. однако сказать он ничего не успел. Выстрел разнёс ему голову, будто спелый арбуз. Фу, гадина, уделал всё. Тепок презриливо отряхнул рукой, с которой на полу пала каша из крови и мозгов. Насчёт оружия он действительно оказался прав. Скорее всего, в авангарде собрались те, кто должен был непосредственно участвовать в бою. Во всяком случае, там на чистильцах хотя бы была броня и оружие у них имелось. пусть и не тяжелая, но вполне приличная. Затем, дождавшись юджанных храняки, все дружно двинулись по технической палубе. Периодически им пытались устраивать засады, таксы летапа кто и дело останавливали группу, обнаружив растяжку или мину. Да и противник тут встречался в боевых скафах и с весьма опасными пушками. Один раз Рика чуть не поймал мощный импульс, благо врага пристрелили до того, как он успел пальнуть еще раз. Далее поднялись на жилую палубу, и здесь ситуация кардинально поменялась. Встречающиеся враги все как одинши галели в обычных комбезах, в которых любят облачаться все, кто тянет лямку в космосе. На корабле, будь то грузовоз, корабль-наёмников или же просто буксир. Такая дёшка не давала ровным счётам никакой защиты, так что чистильщиков убили на раз два. Им, собственно, и грозац было особо нечем. Он, ну, типа, которого только что пристрелил тапок, хоть гражданский импульсник был. У троих, которых положили до этого, вообще оружия не было. Хоряняка справедливо предположил, что это уже и не чистильщики. Ну, по крайней мере, не боевики, а просто члены экипажа, электрики, техники, ремонтники и прочее. Кей, джекпот. Группа старателей двигалась осторожно, по очереди проверяя помещения, которые встречали им на пути. И вот в очередную дверь заглянул Юджин, и то, что он обнаружил внутри, привело его в восторг. Что ж там такое? А вот центр. Хмыкнул храняка, перешагнувший порог перед Рика. Я-то думал, ты тут нашел что-то. Что? Золото? Шелка? Ана? Ложниц? Рассмеялся Юджин. Да тут не хуже. Гляди, а вот это недешевое. А эти кретины не догадались их запустить. Команналтекс. Что, аводы как и клонированная мерзкая технология? Да нет, аводыми они пользуются. Стрелтапок. Да зачем рисковать дорогостоящим оборудованием, если есть мясо? Серьёзно? Даже сейчас, когда мы двигаемся к мостику, они из жадности не запустят роботов? Удивился Йоджен. Вполне возможно. Кого же тот, кто мог запустить и остался в авангарде? А. Вот этому же хоть что-то объясняется. Хотя на хрена человек с высшим уровнем доступа поперся с остальными? Чистильщики ценят только силу. Если хочешь остаться одним из них, тем более ещё и командовать ими, нужно постоянно доказывать какой-то крутой перец. И насколько тебе плевать на всё. Дошло до вину, струсишь, сбежишь, попытаешься уйти из боя, свои же сожрут. Да. Э, глядите. А это что такое? В самом дальнем углу Рик обнаружил. Нет, назвать этого монстра одом язык не поворачивался. Арни. Чего? Это кующий робот наземный, инфильтратор, расшифровал Хароняка. Эта дура человеком может прикидываться. А, есть маскировочный режим. Это же робот из той же серии, что и твоя бабка, Рик, пояснил Хароняка. Да ладно, ты глянь на этого увольня. бабка в разы меньше и компактнее. Тем не менее, роботы этих серий использовались вместе. Арнет привлекает на себя внимание, бабка заходит с тыла и начинает шустрить или же действуют спайки. Арни подделывает голоса, может вести переговоры. У него есть голографический щит, проецирует на себя изображение противника, с которым был в контакте. Ни хрена себе. Ага. Но все же в первую очередь это тяж турмавик. Все эти приколы с маскировкой, скорее фича. Их делали как универсалов, а затем, когда появились бабки, Эрни стали основной ударной единицей. Значит, в спайки с бабкой они будут в разы эффективнее? Да плевать, что они там будут. Эта штука точно денег стоит и немалых. Влез Юджин. Забираем. Эй, ты бы пробу его еще подними. Ну, тогда включаем. Рика, подключись к нему, дай доступ Морго. Пусть сотрёт все директивы и прочую дрянь. Понял. Рика был неимоверно доволен подобным решением. Уж то что, а продавать этого робота он не собирался. Если уж бабки нашлась компания, тем более вроде как находка в приличном состоянии. Руки, ноги на месте, броня тоже. А ещё есть и другие аоды, запчасти из которых вполне подойдут бабки. Закончишь здесь и догоняй. Всё, остальные за мной на мостик. Рика остался в гордом одиночестве, но это ни сколько не смущало. Он подключился к роботу, вызвал Марго, объяснив ей задачу, и принялся ждать, держа под контролем вход в отсек. Еще не хватало схлопотать пулю от случайно забретшего сюда чистильщика, чудом выжившего после того, как тут прошли старатели. Внезапно что-то загудело, зашумело, а в следующую секунду робот поднялся на ноги. Боже «Вот чёрт! Он был выше Рика как минимум на полметра, прямо так и нависал над ним. Робот сам по себе выглядел массивно, но на плечнике явно тяжёлый нагрудник, дополнительная защита, эдакий рыцарский гаржет, из которого торчала голова лишь усугубляли первое впечатление. Взгляд Рика остановился на пушке в руках машины. Странная штуковина. Вроде и не особо большая, скорее напоминает папа но явно мощная, если судить по диаметру дула. Робот чуть наклонил голову и теперь словно бы глядел на Рика из-под лобби. Недобро так глядел. Красные глаза сканера, как казалось, прямо-таки уставились на старателя. Рику нестерпимо захотелось достать свою пушку и пальнуть роботу прямо в лоб, чисто так, на всякий случай. Он слишком ощутил от него вело, смертью и её неотвратимостью. Да только смысл Голова у робота, в отличие від людини, скоріше дань традиціям, як і очі-камери, сканери в ней. Це все дублююче обладнання. На самом деле робот прощупує пространство датчиками, которые могут быть установлены на груди, спине, ключицах, лопатках и так далее. Целиться и стреляет он, используя модуль на самой пушке, который лишь выглядит как обычный коллиматорный прицел. На деле пользоваться таким оружием обычному человеку без скафа невозможно. Чёрт. Ну давай же, Лезяка, чего ты замерла? Что делать-то будешь? Эй, Рика, привет. Робот вдруг оторвал руку от своей страшной пушки и принялся энергично махать рукой. Да Рика же дошло, что он слышит голос Марго. Марго, чёрт тебя дери, ты его контролируешь? Ну да. Там много всякой дряни, и я решила не заморачиваться и взять его на прямое управление. Сейчас всё лишнее удалю, закину копию базы бабки, и вот тогда всё. Предупредить не могла? О чём? Фу, блин. Я думал, всё, мне конец. Ой, я как-то не подумала. Смущённо хихикнула Марго. Ну, прости. Прости, а когда оскаф мой отмоешь? Ну уж нет. Я не виновата, что ты такой пугливый. Так, хватит трындеть. Неожиданно ворвавшийся в эфир Юджен был явно зол. Тебе дали доступ к эскино корабля работай. Рика, ты там тоже не зевай, дуй к нам и по пути проверь, чтобы жилая палуба чистой была. Понял. Рика вышел из затекаодов и пошёл на мостик. По пути он заглядывал во все отсеки, однако ничего и никого не нашёл, одни трупы. Что ж, чистильщики сами нарвались. Но это надо же, умудрились выбить экипаж целого корвета. Положили не меньше полу сотни чистильщиков. Да какое там сотню? Ещё и корабль захватили. Ха.